Глава пятая. Байкальск. Александра Федоровна. «Ваше Высочество, вызывали?» — спросил мужчина, вошедший в комнату к принцессе, которая отрабатывала удары копьем, стоя напротив манекена. «Да, что там по Аврову? Удалось выяснить про крепость, которую захватили его люди?» — спросила принцесса, нанося пять быстрых ударов в конечности манекена. Граф вызывает много вопросов у моего ведомства. Наши люди опросили наемников, которые расположились в захваченной крепости. С их слов, граф Авров внес существенный вклад в стычки с оргами и в захват крепости. Он использовал неизвестные артефакты, сработавшие при подавителях магии шаманов-гоблинов. Мы даже обследовали места применения этих артефактов, собрали улики, но лаборатория сделает выводы не раньше, чем через месяц. Слишком необычным кажется использование таких артефактов. Да и пока они доедут до столицы, пройдет время. Ведь наши ученые так и не смогли добиться стабильной работы магических амулетов и артефактов, изготовленных нашими специалистами, поэтому они даже не понимают принципа работы доложил сотрудник тайной канцелярии. «Что известно по оргам, кто такие и откуда они вообще взялись? Раз шумы не подняли, значит, с ними уже пересекались?» Спросила девушка, совершив кувырок в сторону и нанеся еще три укола копьем в спину манекена. Первое упоминание о подобных существах появилось 8 лет назад в монгольском ханстве. Отряды из десятка разведчиков на лошадях Перемещаясь по границе нулевой зоны, нарвался на высокое человекоподобное существо. С огромными руками и ногами. Выше на две головы, шире в плечах, в два раза от обычного человека. Цвет кожи серо-зеленый, выпирающие клыки изо рта. Необычайно развитая мускулатура. Очень сильны, в несколько раз сильнее обычного человека. По скорости превосходят примерно в полтора раза. Из отрядов 10 человек выжил только один. Его нашли через 10 минут после боя уже умирающим. Зелья исцеления смогли только продлить его жизнь, что дало возможность прояснить ситуацию с произошедшим. Со слов раненого, отряд встретился на опушке с Оргом, только что убившим Большого Лося и пытавшимся его разделать. Сам Орг имел щит, большую секиру и довольно надежные доспехи. Монголы напали первыми, посчитав, что в десятером справятся с соперником, но тот разделал их за минуту, за счет силы и быстроты. Второе упоминание датируется неделей позже. В том же месте орги захватили небольшой пограничный форпост, в котором была рота солдат. 110 человек уничтожили 10 оргов, ворвавшихся внутрь, и перерезав всех, после чего подожгли форпост. Это рассказала выжившая служанка или рабыня, как они их называют. Десять оргов против ста монголов, защищающих форпост с высокими стенами. После этого случая монголы отправили в дикую зону полторы тысячи воинов, но из них никто не вернулся, а вот после этого случая всю информацию засекретили и тщательно скрывают. Однако, по агентурным данным наших смежников, они наладили контакт с этой расой и занимаются торговлей. Поэтому есть большая вероятность, что появление оргов и гоблинов произошло неспроста. «Хочешь сказать, что молодой Авров как-то справился со взрослым оргом в прямой схватке?» — удивилась принцесса. «Если бы только с одним». Как показали свидетели, он спокойно может сражаться сразу с несколькими оргами. А помимо этого, еще и понимает, как организовать своих людей для сражения с ними. «Что еще известно про этих оргов?» — задала вопрос принцесса, сильно задумавшись. По агентурным данным, после встречи с оргами, монголы наладили поставку кристаллов и шкур магических зверей. Есть все основания полагать, что они договорились с ними или наняли их, а с учетом недавнего нападения монголов на наш поезд, Где опять же ехал Авров, похоже, что орги действуют в их интересах. Появление крепости оргов в пограничной зоне – очень тревожный звонок. Тем более, ничего подобного раньше не было. Вероятно, монгольское ханство хочет ограничить продвижение Российской империи на восток. Появление оргов и гоблинов не случайно, как и появление хаоситов. Есть даже версия что монгольское ханство как-то договорилось с хаоситами. К сожалению, сейчас трудно получать информацию оттуда, после прошедших чисток, проводимых новым ханом. Ответил сотрудник тайной канцелярии. Надо установить слежку за этим новым графом. Что-то слишком подозрительно все выглядит. То он спас Байкальск от нашествия хаоситов, то выжил в нескольких гонах в дикой зоне, расправился с эмиссарами хаоса, Отбил нападение монголов на поезд, получил контракт на строительство во второй зоне, захватил крепость Оргов. Уже давно приставили наблюдение за ним, еще после нападения на Байкальск. Только мы не единственные, кто следит за ним. Замечены Потемкины. Граф Ильин, имперская канцелярия, гильдия наемных убийц. Возможно, и еще есть, но более активная слежка может раскрыть наших людей. А гильдия убийц здесь причем? Удивилась принцесса, останавливая тренировку. Есть сведения, что на него поступил заказ, и две волны убийц он успел уничтожить. В скором времени ждем третью. Если он и здесь отобьется, то они отступят на год. Да, смотрю, наш граф везде успевает найти себе неприятности. Что там с дуэлью? Есть подробности? А то в столице аристократы уже шум подняли. Требует внести в дуэльный кодекс запрет на применение неподобающего оружия, спросила принцесса. Здесь, как с оргами, силы Аврова намного выше, чем может показаться со стороны. А выбор такого оригинального оружия призван показать всем, что не стоит с ним связываться. Публичный позор сына графа Ануфьева тому пример. Помимо этого подтвердились данные, что в окружении графа Аврова Есть высокоуровневый целитель, способный восстанавливать не только поврежденные части тела, но и отращивать новые конечности. Значит, граф — опытный дуэлянт и неплохой воин. А знаете что? Установите негласную слежку за людьми Потемкина в Байкальске и его округе. Уверена, они не оставят графа в покое и попытаются отомстить ему. А я попробую на этом сыграть приказала принцесса, закончив тренировку. Авров Утро началось с разминки, затем душ и завтрак, ну а следом подготовка к поездке в крепость. Василиса и Вика за завтраком сидели молча и все время переглядывались, что было не похоже на них. Ну а сразу после завтрака отправились в пограничную зону всем составом, оставив в доме и госпитале минимальную охрану. Еще вчера вечером успел дать задание Наталье подыскать готовый проект госпиталя и подрядчика для его строительства. Поэтому на выезде за крепостные стены на моей дороге нас ждали три представителя строительных организаций. Именно им мой секретарь направила запрос на участие в возведении здания госпиталя. «Доброе утро, господа. Граф Авров Дмитрий Потапович. Надеюсь, вы все получили техническое задание. Я готов ответить на ваши вопросы», — произнес я, подходя к группе людей, стоявших на обочине. «Доброе утро, доброе утро, доброе утро», — почти хором ответили они. «Дмитрий Потапович, меня зовут Янталов Дмитрий Давыдович. В заявке сказано, что госпиталь будет бесплатным для простолюдинов и малоимущих слоев населения. «Это правда?» — спросил невысокий мужчина с очками на глазах, одетый в довольно современный и дорогой костюм. «Да, в техническом задании все указано. Моему вассалу пожертвовали один миллион рублей на строительство и содержание госпиталя в течение пяти лет. Это включая расходы на само строительство. Все необходимые согласования и оплату работы обслуживающего персонала в течение этого срока», — ответил я. Моя фирма готова выполнить все работы по строительству и обустройству госпиталя на 200 койко-мест. По себестоимости работы материалов, мой отец был довольно известным меценатом и всегда поддерживал такие проекты. А сейчас, когда я стал у руля его строительного бизнеса, готов продолжить его начинание. Похвально! Тогда с вас проект с расходов, которую я отдам на экспертизу своему юристу, и после проверки готов заключить контракт с вашей фирмой на строительство. Отвечаю я, наблюдая, как остальные встречающие меня люди кривятся от разочарования. Они явно хотели неплохо заработать на этом, а затем появился альтруист, испортивший им все. «Конечно, все документы у меня уже готовы, а проект есть типовой для имперской канцелярии. Оплата поэтапная, поэтому никаких рисков для вас нет. Единственное, что хотелось бы...» «Это вывеска на фасаде, что данный госпиталь строился при содействии рода Янталовых. Нам не помешает небольшое освещение данного проекта в прессе», — произнес Янталов, смотря на меня. «Не вижу в этом никаких проблем. Будет вам табличка на фасаде, и даже озвучу ваше участие в высшем свете. Можете не переживать по этому поводу». «Господа, как я понимаю, перебить ставку господина Янталова вы не можете», — спросил я. «Нет, мы не готовы работать бесплатно», — ответил пожилой мужчина, а второй участник разговора просто кивнул. «В таком случае конкурс объявляется закрытым. Благодарю, что уделили мне время. Надеюсь, в ближайшее время, как у меня появятся новые подряды по строительству, вы примете участие в тендере на них. У меня большие планы, поэтому можете не сомневаться, работы хватит на всех». Сказал я и, попрощавшись с ними, направился в сторону предполагаемого места строительства вместе с новым подрядчиком. То, что это не какое-то мошенничество, я уже понял. Эмоции моего собеседника хоть и выглядели странно, но вполне укладывались в его версию. Сергей Давыдович, познакомьтесь, это мои вассалы Василиса и Виктория Викторовна. Строите госпиталь вы для Василисы, она будет его куратором, а помогать ей будет Виктория Викторовна. Проверять чистоту сделки и договор будет мой юрист, Стасов Дмитрий Васильевич. С ними вы решаете все возникающие вопросы. Я оплачиваю всю работу по контракту, пожелания Василисы для вас должны быть приоритетные. Сейчас мы вынуждены отправиться дальше, но к вечеру вам назначат встречу, и мы подпишем контракт, если ваша смета будет соответствовать имперским нормам. Сказал я, знакоме своих спутниц с новым подрядчиком. В течение получаса девушки обговорили основные моменты по строительству и свои пожелания, после чего, отпустив подрядчика, отправились в крепость. «Доброе утро, господин Авров! Рада, что вы привезли своего целителя», — произнес мне калач, встречая внутри крепости, куда мы заехали на машине. «Есть пострадавшие?» — спрашиваю я, осматриваясь. «Да, трое тяжелых. Два отряда практически одновременно нарвались на медведей. Все выжили и приняли зелье исцеления, но без целителей в строях не поставить», — доложил калач. «Что со сбором зерен? Как вы и приказывали, места убийства зверей помечаем вешками. Но пока зерен нет, еще пару дней не будет, но предлагаю вам нанять городских за небольшую плату, чтобы делать это быстрее и не отвлекать профессионалов от зачистки камней силы». Мы выдадим им сопровождающих, но так будет быстрее и вам выгоднее. Согласен, так и сделаю, что строители. Задал следующий вопрос Калачу. Демонтажные работы завершают, сегодня завезут первые готовые срубы и приступят к возведению казармы и других помещений. Помимо этого, сегодня будут расчищать первые участки под строительство деревень. Отлично, как остальные наемники. Вопросы, пожелания есть? Спросил я. В принципе, все устраивает, лечение вообще выше всяких похвал. «Первый раз встречаю, что для лечения наемников используют высокоуровневого целителя». «По-другому и быть не должно, и для этого много причин». «Да, нужно подготовиться и предупредить патрули, что может появиться принцесса. Она изъявила желание осмотреть крепость, захваченную у оргов». «Принцесса?» — удивленно спросил калач. Да, ее императорское высочество Александра Федоровна решила почтить нас своим вниманием, ответил я, наблюдая, как лицо командира гвардии замоскворецких вытягивается от удивления. Может стоит вернуть всех зачистки и подготовиться к приезду высокой гости? Не стоит. У нас жесткий план по зачистке и строительству деревень. В понедельник, вероятно, придется нанимать еще людей для зачистки дополнительных территорий в приграничной и первой зонах. «Понятно, тогда разрешите отправиться и начать подготовку к приезду принцессы». «Идите, только особо не усердствуйте. Главное — это поддержание темпов зачистки, ответил я. Отпустив колоча, я взобрался на наблюдательную башню, которую уже нарастили почти в два раза. Такая возможность была, так как орги изначально строили ее под себя и под свой вес и габариты. Сверху открывался красивый вид на окрестности. И прекрасно виделась пограничная стена и новая дорога, построенная за мой счет. Закончив со смотром окрестности, еще раз прошелся по крепости, отмечая, что строителей здесь достаточно и работы идут довольно быстро. Зашел в госпиталь, где застал Василису за лечением Хмурого. А точнее, за восстановлением его утерянной кисти. Надо сказать, что процесс идет очень быстро, и это несмотря на то, что девушке пришлось еще и лечить тяжело раненых наемников перед этим. После этого нас накормили свежим мясом, которое регулярно приносили в крепость, в первую очередь для раненых, выздоровление которых сильно ускорялось. Только к четырем часам появился кортеж принцессы, которая отправилась в пограничную зону, взяв с собой большую охрану. Не успела подъехать машина с принцессой, а окружающая местность уже была окружена пограничниками и личной гвардией императорского дома. Вот эти воины выделялись мощными доспехами, небольшими арбалетами и еще множеством не совсем понятных предметов. И еще мне показалось, что все они были магами, хотя чему здесь удивляться, ведь кто-кто, а император мог себе такое позволить. Только после того, как вся местность была взята под контроль, сопровождение дало сигнал, и принцесса вышла из машины. Я в сопровождении девушек и калача направился навстречу, чтобы встретить процессию. Сама Александра была одета довольно скромно по местным меркам. В обычные кожаные доспехи с мечом на поясе и копьем в руках. «Ваше высочество, как доехали?» — спросил я, сделав небольшой поклон, согласно этикету. «Дорога хорошая, поэтому проблем не возникло. Показывайте, граф, что у вас здесь есть интересного», — приказала принцесса, внимательно осмотрев моих спутниц. А вот на калача, который стоял в доспехах со знаками другого рода, даже не обратила внимания. Все это говорило, что она уже собрала всю возможную информацию по мне и моему окружению. «Прошу пройти внутрь крепости. Правда, особо там нечего смотреть. Большую часть построек оргов пришлось снести, так как они для людей не очень подходят. Да и запах в них довольно специфический», — ответил я, приглашая ее внутрь. Осмотр крепости не занял много времени, так как действительно смотреть было нечего. Но все равно принцесса залезла в каждый угол, словно что-то искала. Не отказалась подняться на смотровую башню и провела там 15 минут, осматривая окрестности. Затем нас пригласили отведать мясо недавно убитого кабана, которого, к моему удивлению, готовил один из гвардейцев. Было видно, что помимо обязанностей охраны, Он профессиональный повар. «Граф, расскажите, как вы победили оргов?» Попросила принцесса, когда нас усадили за походную столовую, сделанную из обычных досок и накрытую шатром от дождя. «А особо и рассказывать нечего. Тем более уверен, что вам уже обо всем доложили». Попытался отговориться я. все таки я настаиваю. Ну или расскажите, где вы взяли артефакты, которые срабатывают в зоне подавления магии шаманов-гоблинов?» «Сам изготовил». Я немного увлекся артефакторикой, вот и попытался совместить несколько техник в одну. «И много у вас таких артефактов?» — спросила Александра, продолжая есть шашлык из сочного мяса. При этом не отрывая от меня своего взгляда. Мне стало понятно, что говорить ей неправду не стоит, она сможет ее распознать. «Сейчас у меня всего парочка таких амулетов, и стоят они очень дорого, дороже, чем вся эта крепость». — ответил я, указав на возвышающиеся стены. — Тогда зачем вы использовали такие дорогие амулеты, если дешевле было построить новую крепость? — Ну, здесь несколько факторов. Мне было необходимо испытать их в боевой обстановке, а еще я надеялся на хорошие трофеи, — ответил я. — Подарите мне один из них? — неожиданно спросила принцесса, не отрывая от меня своего взгляда. — Пока не могу, опять же, по ряду причин. Первое — небезопасность амулетов. Слишком мало времени было потрачено на их изучение. Вторая причина — это секрет рода. Конечно, если Ее Величество Елизавета Петровна прикажет, я передам их. Но до этого момента хочу оставить секрет их изготовления в тайне от всех. Вот как только я закончу испытания и проверю их безопасность, то готов продавать их по соответствующей цене, — ответил я, улыбнувшись. «Вы графа вроде и аристократа, а себя как торговец», — сказала Александра, продолжая давить меня взглядом. «Что поделать? Пока у меня недостаточно земель под моим управлением, поэтому приходится самостоятельно заниматься поисками возможностей заработать денег, чтобы поднять свой род. Да и, честно сказать, изготовление амулетов и артефактов мне очень интересно. Считайте это моим хобби». «Хорошо». Я попрошу матушку написать подобающий указ. Уверена, она мне не откажет, сказала принцесса, но при этом взгляд ее слегка вильнул, что говорило об обратном. Она точно не была уверена, что императрица удовлетворит ее просьбу. Не наблюдая пристально за девушкой и не замедлив время, мог бы и пропустить этот момент. — Как скажете, Ваше Величество? — улыбаясь, ответил я, показывая, что сомневаюсь в положительном решении ее просьбы. — А где вы учились, граф? Мне не сообщали, что вы посещали курсы магической академии или имели учителя по магии, тем более по артефакторике? — спросила девушка. — Не помню ничего до того момента, как я очнулся в зале суда. У меня амнезия, ничего до того момента не всплывает в памяти. Сказал я чистую правду. «Удивительно. А вы полны разных сюрпризов. Но давайте перейдем к официальной части моего визита. Ваша крепость — единственная в пограничной зоне за пределами стены на восточной границе Империи. Поэтому наделяю ее статусом региональный и поручаю построить здесь транзитный город. Такие полномочия у меня есть». А вас я назначаю временным губернатором местных земель с обязанностью защиты самой дороги и окружающих земель, когда здесь будут построены деревни. Да, это немного накладно, но вы сами хвастались большими трофеями, поэтому будет честно с вашей стороны, если вы немного поделитесь с империей услугой по охране дороги и окрестных земель. Все владельцы деревень будут вам платить, пусть и не сейчас, а в будущем, но уверена, что вы справитесь с временными трудностями. Вам вменяется построить казармы для размещения тысячи пограничников по стандартам империи со всеми вспомогательными службами. Рассказала Александра, пряча злорадную улыбку. На строительство дополнительной инфраструктуры мне придется серьезно раскошелиться. То, что я собираюсь выкупить соседние земли, она точно не знает, так как я сам собирался усилить охрану и расширить крепость. Только пока не стал торопить строителей, решив сделать это после реконструкции. Еще одним моментом, что не учла принцесса, размещение пограничников в крепости и строительство города рядом с ней. Теперь у меня есть официальный повод перед Потемкинами, что это не мое желание, а требование взбалмошной принцессы. Будет интересно увидеть ее лицо, когда в понедельник ей доложат, что я выкупил все южные земли в пограничной зоне. Да, денег на обустройство крепости мне придется потратить немало, но зато стену и подавители магии я могу выпросить у империи, как минимум, в долгосрочную рассрочку. Я рад, что вы решили наградить меня правом строить крепость и новой должностью. Постараюсь оправдать ваше доверие мне. Ответил я, открыто радуясь ее назначению. Да, любой член императорской семьи может отдавать такие приказы местным аристократам. А мы должны выполнять их, не проходя всех процедур согласования. В этом случае деньги я увижу не раньше, чем через год, а то и намного больше. Возможно, она хочет заставить взять меня кредит в банке или просить помощи у других аристократов. Но понятно, что делать это не собираюсь. В таком случае прошу не затягиваться строительством. «Если потребуется, то я могу дать вам письмо для поручительства в банке. Это если у вас будет недостаток денег», — опять улыбнувшись, сказала принцесса, наблюдая за моей реакцией. «Не переживайте. Уверен, что мне это по силам. Да и вокруг достаточно друзей, которые помогут мне в случае крайней необходимости», — отвечаю, отзеркаливая ее улыбку. — В таком случае мне нужно ехать дальше, нужно проинспектировать строительство дороги. — Надеюсь, еще увидимся, граф, — сказала Александра и сразу покинула столовую, а вслед за ней и все приехавшие люди, оставляя меня с вассалами одного.